«Ах, боже мой!» — шепнул Тугай и заторопился. Тугай надел пальто и шляпу вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом втиснул в карман пальто, затем сел к конторке и в последний раз осмотрел вороха бумаг, дернул щекой и решительно, кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за рукопись Эртуса, еще раз перечитал первую страницу оскалил зубы и рванул ее руками, с хрустом сломал ноготь. «А!» «Чума!» — хрипнул князь, потер палец и приступил к работе бережней. Надорвав несколько листов, он постепенно превратил всю тетрадь в клочья. С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их кипами из шкафов. Со стены сорвал небольшой портрет ельзавитинской дамы, раму разбил в щепы одним ударом ноги, щепы на ворох, на конторку и, побагровев, придвинул в угол под портрет. Лампу снял, унес в парадный кабинет, вернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться, Кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через пять минут душило дымом.